Выверт был неблагородный. И я дал ему понять это. Швырять грязью, говорю, Не значит доказывать, Том Сойер. Кто швыряет грязью? Ты. И не думал. Разве сравнение с папой? Хотя бы самым ординарным из всех, что занимали римский престол, может быть обидно для какого-нибудь пня из миссурийских трущоб. Это честь для тебя, Головастик. Не ты, а папа мог бы обидеться на это. И тебе нельзя было бы претендовать на него, если бы он проклял тебя. Только они не проклинают. Я хочу сказать... Теперь не проклинают. А прежде проклинали, Том. Средние века? Как же? Это было их обычное занятие. Ну, за правду проклинали. Тут он завел свою мельницу и сказал нам целую речь, как всегда бывало, когда он попадает на своего конька. И я попросил его записать для меня вторую половину, потому что она была такая ученая, что я не мог ничего запомнить. И слова такие, что мне и не выговорить. Да, проклинали. То есть я не хочу сказать, что они ругались и чертыхались, походя, как Бен Миллер, и сыпали клятвами, кстати и не кстати, как он. Нет, они употребляли те же слова, Но связывали их иначе, потому что учились у самых лучших ученых и знали, как нужно клясться, чего он не знает, так как понахватал клятв отовсюду, а толкового учителя у него не было. Они же знали. У них это не была пустопорожняя ругань, как у Бена Миллера, которая летит во все стороны и никуда не попадает. Нет». У них ругань была научная и систематическая, и была она суровая, торжественная и грозная. Не такая, чтобы над ней можно было подсмеиваться, как подсмеиваются, когда этот жалкий неуч Бен Миллер пустит в ход свои словечки. Видишь ли, в таком роде, как Бен Миллер, можно клясть человека хоть целую неделю без перерыва, и это его заденет не больше, чем гусиное гоготанье. Но совсем другое дело было в средние века, когда какой-нибудь папа, обученный клятвам, собирал все свои проклятия в кучу и вываливал ее на какого-нибудь короля или королевства или еретика или еврея или вообще на что-нибудь такое, что было не в порядке и требовало исправления. Да примется за это никак попало, нет. А возьмет какого-нибудь короля... Или другое лицо Начнет с маковки И разделает всего без остатка Проклянет волосы на его голове И кости в его черепе И слух в ушах И зрение в глазах И дыхание в ноздрях И внутренности И жилы, и члены, и руки, и ноги, и кровь, и плоть И кости во всем теле Проклянет В его сердечных привязанностях и дружбе И отлучит его от мира и проклянет всякого, кто его накормит, или приютит, или даст ему воды напиться, или рубище защититься от холода. Да, это было проклятие, о котором стоит потолковать. Да только такое проклятие и стоило делать. Человеку или народу, на которых оно падало, воста раз лучше было бы умереть. Бен Миллер! Где уж ему проклинать? А в средние века... Самый плохонький, захудалый епископ мог проклясть все, что его окружало. Мы нынешние и понятия не имеем о проклятиях. — Ну, — говорю я, — плакать об этом не приходится. Я думаю, мы можем и без них обойтись. А может, нынешний епископ проклясть по-тогдашнему? Да, они учатся этому, потому что оно требуется хорошим воспитанием, приличным их званию, вроде изящной словесности, что ли. Хотя теперь это им ни к чему, как для миссурийской девушки, ни к чему французский язык. Однако она учится ему, как и они учатся проклятием, потому что миссурийская девушка, которая не умеет болтать по-французски, Епископ, который не умеет проклинать, не пользуется уважением в обществе. Значит, они теперь никогда не проклинают Том. Разве очень редко? Может быть, в Перу. Но для образованных людей их проклятия уже выдохлись, так что они обращают на них не больше внимания, чем на ругань Бена Миллера. Благодаря просвещению они понимают теперь не меньше, чем саранча в средние века. Саранча? Да. В средние века во Франции, когда саранча принималась пожирать урожай, епископ выходил в поле, напускал на себя торжественный вид и проклинал ее самой основательной хорошей клятвой, совершенно так, как еврея или еретика, или короля. «Ну, и что же саранча, Том?» Только смеялась и продолжала уплетать хлеб тем же порядком, как начала. Разница между человеком и саранчой в средние века заключалась в том, что саранча была не дура. «О, Господи, милостивый! О, Господи, милостивый! Вот!» «Опять озеро!» — завопил Джим в эту минуту. «Теперь, Марс, Том, что вы будете говорить?» «Да, сэр. Озеро опять было перед нами, далеко впереди, гладкое, окруженное деревьями, то самое, что мы видели раньше». «Я сказал». «Теперь ты убедился, Том Сойер». «А он в ответ совершенно спокойно. Да». Убедился, что озера там нет. Джим взмолился: "Не говорите такое, Марстом. Страшно слушать, что вы говорите, потому что жарко и вам хочется пить. От этого у вас в уме помешало, Марстом. О, но какое хорошее!" Уж не знаю, когда дождаться, когда мы прилетим туда. Так пить хочется. А придется-таки тебе подождать. И при том бесполезно, потому что там нет озера, уверяю тебя. Не спускай с него глаз, Джим, говорю я. И я не спущу. Не буду спускать. Но, Господи! Правда же, мне не дождаться. Мы понеслись к нему, отмахивая милю за милей, но все не могли приблизиться ни на дюйм, и вдруг оно опять исчезло. Джим пошатнулся и чуть не упал. Опомнившись, залопотал, разевая рот, как рыба. Морстом — это дух. Вот что это такое. И не давай бог мне увидать его еще один раз. Там было ожеро, и что-нибудь случилось. И оно умерло, а мы видели его дух. Два раза видели, значит, верно. В пустыне духи, духи. — Да, о, Марс, улетаем от него. Я лучше согласен умереть, чем ночевать здесь, потому что вдруг он придет и жавоет, а мы будем спать и ничего не знаем. — Дух, экий ты гусь! Это просто действие воздуха и зноя, и жажда на воображение. Если я... Дай-ка подзорную трубку! Он схватил ее... И начал всматриваться вправо. «Это стая птиц», — сказал он, — «летят на запад зачем чем-нибудь долетят? Или за кормом, или за водою, или за тем и другим?» «Поворачивай вправо, право руля». «Круто!» «Так, легче. Теперь прямо, как держишь».